Остановясь на перекрестке он всматривался в длинные улицы озаренные луной и решал в какую сторону пойти. А впрочем, была невелика разница. ведь в этом мире вы лето от Рождества Христова 2053 он один, или все равно что один. Наконец он решался, выбирал дорогу и шагал.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 В этот вечер он направился на запад. Там невидимое лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывала нос, и в груди будто рождественская елка горела. При каждом вдоохе то вспыхивали, то гасли холодные огоньки, и колки и ветки покрывал незримый снег. Приятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья и тихонько неторопливо насвистывает сквозь зубы, и порой подобрав сухой лист,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 преступность все убывало полиция стала не нужна только это единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам имяя негромким металлическим голосом спросила полицейская машина яркий свет фарс слепил глаза людей не разглядеть леонард мид ответил он громче леонард мид род занятий пожалуй меня следует назвать писателем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 И люди сидят перед экранами точной мертвецы серые или разноцветные ответы скользят по их лицам но никогда не задевают душу. Б безз определенных занятий прошипел механический голос что вы делаете на улице гуляю сказал леонард мид гуляете да просто гуляю честно повторил он, но кровь отхлынула от лица гуляляете просто гуляете да сэр. «Где? Зачем?» «Дышу воздухом и смотрю». «Где живете?» «Южная сторона, Сент-Джейм-стрит, 11». «Но воздух есть у вас в доме, мистер Митт. Кондиционная установка есть?» «Да». «А чтобы смотреть, есть телевизор?» «Нет». «Нет». Молчание только что-то потрескивает. И это как обвинение. «Вы женаты, мистер Митт?» «Нет».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 Вы не объяснили с какой целью я объяснил хотел подышать воздуха поглядеть вокруг просто пройтись Ча вы этим занимаетесь каждыйй вечер уже много лет полицейская машина торчала посреди улицы в ее радиоглотке что-то негромко гуделао что ж мистер мид сказала она это все учтиво спросил мид да ответил голос сюда и что-то дохнуло, что-то щекотнуло, задняя дверца машина распахнулась. влезайте погодите, ведь я ничего такого не сделал. влезайте, я протестую, мистер мид. И он пошел нетвердой походкой, будто вдруг захмелел. проходя мимо лобового стекла заглянул внутрь так и знал, никого не ни на переднем сиденьении, ни вообще в машине. влезайте,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 Машин словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм информатор выбросил пробиту отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз. В психиатрический центр по исследованию атовистических наклонностей. Он вошел в клетку, дверь бесшумно захлопнулась. Полицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе путь,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 Машина мчалась все дальше и дальше по улицам, по каменным руслам пересохших рек. И нигде, в ледяной ноябрьской ночи, больше ни звука, ни движения. Рэй Брэдбери. Пешеход. Читал Тимофей Бессараб.